Глава 9. Курс лечения одиночеством, который Гийом прошел в Лотарингии, пошел ему на пользу. Дом, полученный Полиной в наследство от Берша, стоял на вершине холма. Из окон фонтен видел реку Мозель с растущими по берегам ивами, ольхой и тополями и огородик приходского священника, который когда-то разбила Полина. Удивительную тишину тех мест нарушал только щебет птиц, гнездившихся в ветвях бука, чьи ветки раскачивались прямо возле каменного балкона. Фонтен работал на заре, пользуясь безмятежными утренними часами, а после завтрака гулял вдоль реки по узкой луговой тропинке». Вся эта растительная и животная жизнь, что копошилась у его ног, наполняла его сердце покорностью и смирением. Он думал то, что ивы и ласточки стареют точно так же, как люди, нисколько не утешает ту боль, что мне причиняет старость. Временами напротив, он ощущал бодрость, и в голове его теснилось множество замыслов. Разве я страдаю из-за старости? Нет, скорее от того, что дурно ею распоряжаюсь. Молитва о том, чтобы правильно распорядиться старостью. «Я славлю тебя, Господь, и прошу каждый день моей жизни осторожно одна за другой обрывать нити, что призывают мою плоть к вещам, привязывают ее к вещам обманчивым и мнимым». Он остановился на вершине белой песчаной дюны, у подножия которой журчала река. Его поразил этот чистый воздух, и он долго не мог надышаться. «Старость», — думал он, — «это не отряхление, а избавление. Жизнь безо всяких усилий должна вновь обратиться к природе, из которой она вышла. И если человек медленно угасает, становится возможным его единение с миром». Несколько раз он повторил «радостное согласие». Из долины поднимались белые легкие дымки, Никогда еще этот целомудренный, суровый край не казался ему таким прекрасным. «Нет», — думал он, — «нельзя поддаваться слабости». И опять, «разве я страдаю из-за старости?» «Единственная моя беда, как говорила Эдме, в том, что я отказываюсь выбирать, но это призрачный отказ. На самом деле я сделал свой выбор. Дважды я видел, как угасает Полина, и дважды оказался не в состоянии это вынести. Ничто не мешало мне пожертвовать ею» а я этого не сделал, и завтра в подобных обстоятельствах я поступил бы точно так же. Я сформулировал для себя мысль, которая годом раньше показалась бы мне банальной. Чувственная любовь почти не имеет значения для любви. Ее удовольствия приятные и сладкие, но как этого мало, чтобы образовалась длительная связь. Человек здравый относится к ним с известной долей цинизма, и он прав, Истинная любовь — это потребность чего-то возвышенного. Вот что я искал у Полины и у Долорес. У Долорес я искал это возвышенное, потому что Полина меня разочаровала после того, как долгие годы щедро дарила его. Он остановился, разглядывая на горизонте какое-то красное танцующее пятно. Что это было? Отблеск лесного пожара или отражение заходящего солнца на оконном стекле? Он вновь зашагал по берегу. «Нет, неправда, что к Долорес меня толкнуло отчаяние. Я был с нею, потому что она этого хотела, и потому что ей невозможно сопротивляться. Чувствуя потребность восхищаться, я наделил ее качествами, в которые я сам поверил. Я представлял, как она преданна и поглощена мыслями обо мне. Такого не было и не могло быть. Долорес не виновата. Она никогда не обещала отказаться ради меня от своей свободы» а я не видел, что все это время рядом со мною находилась эта великая душа, которую я искал. Именно Полина со всеми ее недостатками наделена гордостью, чистотой, верностью, теми качествами, которые я тщетно искал у другой души, изменчивой и непостоянной. По лугу, в сторону Гийома, медленно шли красивые коровы. Я требовал верности, а сам не считал нужным ее хранить. «Верность мужчинам не свойственна, — казалось мне, — это неестественно. Но ничто из того, что прекрасно, не является естественным. Величие человека как раз в том, чтобы выполнять обязательства, идти на жертвы, быть готовым расстаться с жизнью. Вот эти коровы не тяготятся никаким долгом. Им неведомы муки совести, на то они и коровы». Когда он вернулся в дом, оказалось, что в его отсутствие приходил почтальон. Пришло письмо от Лолиты, — Какое-то время он рассматривал крупные буквы. Прежде они вызывали такое сердцебиение. Затем вскрыл конверт. Долора описывала праздник в Лиме, на котором она блистала в новой пьесе Педру марии Кастильо». «На мне было белое платье без рукавов. Ты был бы от него без ума. Выходя на сцену, я, чтобы себя подбодрить, подумала о тебе. Тебе это нравится, но...» «Мне грустно, что ты никогда не видел меня на сцене. Знаешь, что мне хочется больше всего на свете?» «Играть в Париже. Сначала по-испански, чтобы публика меня узнала, потом по-французски. Если бы ты это мог устроить, я бы тотчас приехала». Он перечел письмо много раз, пытаясь понять, почему она это говорит. Она в самом деле думала о нем, когда писала. Вечером, оставшись один в комнате, он сочинил ответ. «Гийом Фонтен Долорес Гарсия. Мне грустно, что меня не было среди свидетелей твоего триумфа Гуэрида». Но это, конечно, даже к лучшему. Ты в этот вечер была наверняка окружена поклонниками, которые осыпали тебя цветами и комплиментами. Я бы обожал тебя и ревновал к твоим обожателям. И к тому же ты и подружилась с моей женой. Между вами какая-то загадочная переписка. Это создает странную и несколько тревожную атмосферу. Я, хотя и не без сожалений, принимаю то, что уготовано судьбой. Я прожил самые прекрасные дни за последние несколько лет, и этим я обязан тебе». Почувствую ли я когда-нибудь вновь это прекрасное пламя в груди? Вряд ли. В тебе было и есть столько очарования, Лолита. Тебя не просто будет заменить. Да я и пытаться не стану. Я сохраню эти воспоминания, которые наполнят ароматом жизнь благополучную, но несколько унылую, как охапка свежих полевых цветов озаряет рабочий кабинет. Вот о чем я думаю этим вечером, когда над тополями поднимается луна, а из своего убежища показывается сова. Что же случится и что станется с этими благоразумными мыслями, если завтра ты вдруг приедешь в Париж? Думаю, твой приезд поставил бы нас в сложную ситуацию. Мы пережили бы несколько болезненных и много счастливых моментов. Не введи нас в искушение. Я пробуду здесь три месяца, мне снятся оливковые рощи, колокола богаты, наш перелет в Кали. Как мало нужно старому сердцу». Это письмо ясно показывает, в каком состоянии духа находился Фонтен. Он походил на человека, который только что проснулся. Он ясно различает окружающие его предметы, но в голове его еще роятся обрывки сновидений и медленно рассеиваются, словно предутренний туман. За это лето, столь безмятежное и в это время плодотворное, окрепла его решимость спасти свой брак. Часто, глядя в окно на стоячую воду канала и искрящуюся реку, он размышлял о сладости романтики и приходил к мысли, что искать ее следует в любви, прошедшей испытания временем, а не в мимолетных увлечениях. Только лишь неведомое способно пробудить стремление узнать, разумеется. Но частица этого неведомого остается в любом человеке. Доказательства этому он находил постоянно. К нему приехала Полина, и он все меньше и меньше понимал ее поведение. Она теперь почти не говорила о Долорес, зато обстоятельно беседовала с Гийомом о книге, над которой тот работал. Он жаловался, что она отдалилась от него. «Что вы хотите?» — отвечала она. «Если доверие потеряно, восстановить его очень непросто. Я вам по-прежнему предана. Я не могу забыть, что вы совершили нечто, чего я от вас никак не могла ожидать». Теперь между нами всегда будет стоять это лицо, это тело. А что, если в результате этой ошибки я еще сильнее привязался к вам, если она помогла мне почувствовать, что вас заменить невозможно? Но мне, Гийом, чтобы это понять и почувствовать, совершенно не нужно было ваше латиноамериканское приключение. Ему казалось, что она несправедлива и не может преодолеть горечь измены, а ведь он делает столько усилий, чтобы сблизиться с ней. Но он решил быть терпеливым». Когда подошла годовщина его встречи с Долорес, Полина стала заметно нервничать. Что касается дат, она была фетишисткой. Из письма Лолиты Гийом узнал, что она вновь собирается репетировать Тессу. «Тебе ведь понравится, если я буду верной нимфой?» На следующий день он написал ей письмо, которое, как он надеялся, станет прощальным. Гийом Фонтен, Долорес Гарсия. «Да, разумеется, мне хочется, чтобы моя нимфа была верной», Я тоже не могу забыть те волшебные дни. Вот уже скоро год, лалита как мы встретились. В годовщину нашего знакомства, если ты будешь в Лиме, зайди в ту маленькую барочную церковь Магдалины и подумай обо мне немного. Тому, кто уехал навсегда, нельзя посвятить жизнь, но ему можно посвятить минуту своей жизни и молитву. Неужели все это было на самом деле?» Здесь, в этом безмятежном краю, бывают моменты, когда я начинаю в этом сомневаться. Затем из глубины души поднимаются воспоминания. Твой первый взгляд, который сразу околдовал меня, длинная рука, приподнимающая волосы, лицо, преображенное страстью или покаянием. Эти образы по-прежнему остаются в моем сердце такими чистыми и яркими, что, вспоминая эти дни, я не чувствую ни сожаления, ни раскаяния, Я словно читаю прекрасную книгу, где, благодаря необыкновенной прозорливости автора, описывается жизнь, которую я сам хотел бы прожить. Как знать, может быть и лучше, что, выйдя однажды в таинственный город из мира колдовского и волшебного, ты вернулась обратно, не утратив ни капли своего необыкновенного очарования. Ты остаешься для меня той, кто никогда не состарится и не изменится, а что касается меня... Пусть лучше я существую для тебя лишь в мире воспоминаний, где приближающаяся ночь не сможет поглотить мои последние дни юности. Прощай, Лолита. Трудись. Твой талант тебя обязывает. Прощай. Вечером он сказал Полине, «Сегодня я написал Долорес последнее письмо». «Последнее?» «Надеюсь, да. Эта страница моей жизни перевернута. Я хочу, чтобы на следующей чистой странице писала только ты». «Так вы не знаете, Гийом, что Долорес в ноябре приезжает в Париж?» Эта новость потрясла его. «Как? Она что-то говорила мне, но ничего определенного. Я не думал, что это случится. Вы уверены?» «Абсолютно уверена. Мы с ней это организовали вместе. В октябре у нее будут гастроли в Испании, а затем в Париже она даст несколько спектаклей со своей труппой, которая называется «Театральное товарищество Ант». Я сама договаривалась с театром на Елисейских полях. «Вы?» «Полина, это безумие! Зачем?» «Из любопытства! А еще, возможно, Гием, чтобы испытать вас!» «Долорес может играть только по-испански, публика не пойдет». «Пойдет», — возразила Полина, — «надо вас звать к их снобизму, а у нас это получится, и потом вы, наконец, увидите свою актрису на сцене!» Гийом помрачнел. После довольно долгого молчания он произнес, «если Долорес в самом деле приедет в Париж, я сделаю все, чтобы меня здесь в это время не было». Опустив глаза, Полина ничего не ответила.